Глава девятая Глаза воина мне показались дружелюбными. Казалось, что воинственный навитратник прослезился. Или это снег растаял на его ресницах? И не понять, чего себе этакого навыдумывал, стараясь рассмотреть того, чего быть не может. И вот с таким выражением лица Лешка Алексей стал медленно рассматривая или даже, любуясь мечом, извлекать клинок из ножен, богато украшенных золотыми пластинами. «Это меч твоего деда, великого князя Польши Болеслава Третьего, прозванного Кривоустом!» «Ты должен знать это», — сказал воин. Я смотрел на Лешка, пытаясь найти в нем что-то, что могло свидетельствовать о розыгрыше, шутке. Не находил. «Да и не принято в этом времени такими словами разбрасываться и шутить!» «Еще раз!» — растерянно говорил я. «Кого?» Лешка пересказал. Не верилась от слова совсем. «Мать твою, Владик!» «Да кто ты такой? Ящер тебя побери!» В голову почему-то сразу закрались мысли. «А не отправиться ли мне прямо сейчас...» свататься к великому князю Киевскому, «Я же внук или правнук самого польского владетеля!» А после горячей воды, формирующей фантазии, полилась ледяная, возвращая к действительности. Даже лишь только слова, сказанные Лешка, являются очень опасными, между тем мало что решают для меня. «Хотя нет». «Если это все-таки правда, а не какой-то глупый розыгрыш, или же воин, восседавший на коне напротив, не страдает психическими расстройствами в особо извращенной форме». «Тогда кто ты?» — спросил я после продолжительной паузы. «Я? Родич тебе, брат матери твоей. Посмотри на меня. Мы с ней очень похожи. И для меня удивительно, что ты не помнишь меня», — сказал Лешка, снимая шлем. Сплыли образы красивой женщины с правильными чертами лица и вот такими, как у этого мужика, глазами. Почему-то мамины глаза были бесконечно красивыми и глубокими, а внешне полностью идентичные глаза этого мужика казались лишь глазами, без особой привлекательности. В чертах лица я также заметил что-то мамина. Может, они и были очень похожи, Но я помнил мать реципиента лишь обрывочно, словно смотрел на маму через густой туман. Мы с твоей мамой, с моей сестрой Агатой, родились в один день в Кракове. Начал было Лешка рассказывать, но опомнился. Мой, получается, дядька оглянулся назад, увидел стоящих на изготовку воинов, интересы которых он представлял, лицо родственника стало предельно серьезным и суровым. «Нам нужно заканчивать эти переговоры. Нельзя так долго говорить. Это подозрительно. Не говори никому, кто я, но я найду тебя. Теперь не помешает никакой богояр моему общению с тобой. А увижу отца твоего. Убью». Быстро словно скороговоркой говорил Лешка. «Зови меня только Алексеем, если представится такая необходимость. Тебе советуют также не говорить о своем происхождении. Это опасно». «Даже друг станет врагом, чтобы угодить польским владетелям и выдать тебя. И это несмотря на то, что ни ты, ни я прав на престол не имеем». Сказав это, Лешка Алексей спешно развернул коня. Уже удаляясь, он громко сказал. «Мы уходим! Ты в Шарукань не иди! Могут возникнуть проблемы! Теперь я найду тебя! Скоро найду!» Алексей... быстро поскакал к стану своего отряда, показывая какой-то знак воинам, после которого те расслабились и опустили, наконец-таки, луки. «И что это было?» возмутился я вслух и направил коня к своим оборонительным позициям. Полторы сотни метров до нашего гуляй-поля я преодолевал, наверное, так долго, что можно было за это время проскакать и полторы версты, но из головы никак не выходили слова воина который представился моим дядькой Лешка Алексеем. Давно уже архивированные пакеты с информацией не распаковывались в моем сознании. Наверное, тот пакет, где были сведения о моем истинном происхождении, был словно закодированным. Сейчас архив получил свой код, и хлынули воспоминания. Не сказать, что этих воспоминаний было много, но я припоминал какого-то дядьку, который держал меня на руках. глубоко я зарылся. Вспомнил еще один эпизод с Лешко Алексеем, когда тот разговаривал с моей мамой, а я лет 12 стоял в сторонке. И как это не запомнил эту историю. Ведь после того, как мать встречалась с братом, но больше за то, что она взяла навстречу меня, мама была бита богаяром. Я заступился за мать и тоже был побит. Если такие эпизоды в прошлом были, то понятно, откуда у меня ненависть к отцу». «Ну что, тысяцкий брат, о чем сговорились? И кто это такие?» — спрашивал Фома. «До конца непонятно. Стоим, готовимся к битве. Если начнут отходить, то идем аккуратно, с тремя дозорами», — сказал я, будто стряхивая себя ненужные сейчас мысли, отвлекающие от неотложных дел. «И все же я внук? Нет, правнук польского князя? «Все. Более об этом не думаю». Тысяцкий, а зачем мы усадили обозников на коней? Они же не доскачут до ворога, а в бою только мешать будут. Наплодим больше крови, да и только». «Где после, если одолеем ворога, возничьих брать?» — возражал Фома. «Между тем, пока я вел переговоры, все приказы были исполнены. Это позволительно спрашивать. Такие вопросы — это процесс учебы». Я учу десятника, как и других своих подчиненных. Они несколько учат меня, так что не последовало с моей стороны ни осуждения, ни становления на место забывшего о субординации подчиненного. Главное, что есть время на ответы, а приказы исполнены. Ты издали различишь ратник опытного и обозника, который ряженый под ратника? Спросил я. Понял тебя? «Ты хочешь, чтоб противник подумал, что у нас полторы сотни воинов вместо одной?» — сообразил Фома. «Но тогда, если ты желаешь показать врагу силу, то ты хочешь заключить мир?» «А тебе не терпится сражаться?» — усмехнулся я. «Я о том и сговорился сейчас. Нам не нужны ссоры с русичами на половецких землях. Вот в этом и есть слабость Руси, что князья грызутся промеж собой». а собери они всю силу свою, да объединись, так они меньше тех латинян собирали бы войска». «Это вряд ли. Они и три тьмы собирают», скептически заметил Фома. «Где ж такую прорву прокормить, а вооружить?» «Русь может выставить и больше тридцати тысяч. Пока не сильно больше. Но я тут. Для чего? Скоро и сорокатысячное войско сможем воевать», сказал я, всматриваясь вдаль. где все еще стояли в боевых порядках потенциальные противники. «Ты? Ты собрался все это изменить?» С долей скепсиса спрашивал Фома. «А разве уже не изменяю? Сколько уже в мои тысячи людей? Две с половиной сотни? Уже больше. И набор идет. И не зря я оставил Геркула и Ефрема обучать новых воинов. А по весне еще ратники придут, не сомневайся. Так что только у братства будет более тысячи ратных». сказал я с улыбкой и резко посерьезнел. «Все, дайте обозникам в руки еще запасные луки!» «Поломают же тати неубученные!» высказался десятник. «Правила вспомни!» прикрикнул я на Фому. «Сначала выполняешь приказы, а после, если есть возможность, мы их обсуждаем!» «Прости, тысяцкий брат, сейчас исполню!» поправился десятник. «Не хочешь ты сотником становиться? Споришь со мной?» Пробурчал я вслед Фоме, рванувшему исполнять мои приказы. Странное дело получается, что у меня уже две с половиной сотни воинов, да еще кандидатов в воины более сотни. А сотник только один, Витязь Геркул. А между тем и так имеющаяся система подчинения и управления не без изъянов, так еще и с кадрами проблема. Но я считаю, что два сотника у меня на подходе. Боброк и Фома. Лес тоже неплох, но пусть походит десятником хотя бы полгода. Да и Ефрем также. И без того у многих взлет карьеры, как старт сверхзвуковой ракеты. Я наблюдал, как уходит отряд русичей, периодически посматривая по сторонам и наблюдая за своими воинами. Словил себя на мысли, что несколько жалею о том, что бой не состоялся. Это не жажда крови, это желание проверить собственные силы в полевом сражении. «Еще не случалось такого, чтобы я командовал войсками в серьезном противостоянии с равным или даже более сильным противником. Я не считаю сражение с язычниками-сектантами серьезным. Там было все же избиение слабо подготовленных, по большей части неумелых воинов. Или, может, уже по прошествии некоторого времени, та засада, которую мы устроили сектантам, казалась несложным делом. Но сейчас бой с хорошо вооруженными воинами — мог стать более сложным экзаменом. Между тем, такие экзамены необходимы. Без них стать настоящим воином и командиром невозможно. Никогда даже самая оснащенная, уставшая от многочисленных учений армия, не может считаться сильной, пока войска не ощутят психологию и напряжение настоящего боя. «Высылайте дозоры!» Приказал я примерно через час после того, как наши несостоявшиеся противники скрылись из поля зрения. Еще час, и пришли сведения, что встреченные нами русичи, не останавливаясь, движутся в сторону Шарукани. Конечно, возникали в голове мысли, что я сейчас, возможно, лезу прямо в пасть к тигру, или, скорее, собрался ворваться прямиком в гущу большой стаи шакалов. Я почти уверен, если скажу своим воинам, что нужно разворачиваться и уходить в Киев, то меня не только не ослушаются, но и поймут. Аргументы я найду. Но что бы я ни сказал в ходе реализации такого решения, все это будет выглядеть оправданием. Мало того, что я буду оправдываться перед своими соратниками, так придется еще убеждать и себя в том, что это не трусость, а здравый смысл. Еще там, на берегу Днепра, когда я смотрел вслед удаляющегося половца, который увозил Рахиль, я дал себе слово... что не останусь безучастным и сделаю все возможное, чтобы ее вызволить. Так что, когда купец Сарон предложил мне привезти выкуп за его дочь, я цинично воспользовался слабостью отца, который готов был отдать все, лишь бы только его дочь вновь оказалась рядом с ним. Пока мы собирали всю информацию, медленно и опасливо передвигаясь в сторону Шарукани, нас настигла ночь и пришлось останавливаться. В этот день... Мы прошли втрое меньшее расстояние, чем в любой другой переход. Несмотря на то, что сон — это необходимая составляющая любого перехода, и он строго нормированный, уснуть долго не получалось. Словил себя на мысли, что, походя, не особо даже стремясь к этому, стал заводить себе гарем. Ладно, Марта, у нас с ней почти деловые коммерческие отношения, но как быть с тем, что рядом со мной в скором времени окажется еще и Рахиль? а еще улита. Однако я готов от всех нынешних моих женщин отказаться или выбрать одну из них для серьезных отношений. Не Марту, конечно. Но куда пристроить в последнем случае остальных? Тревога! От крика я вынырнул из сна. Вот помню, что снилось что-то приятное и интересное, а что именно, вспомнить не смог. Между тем я был зол, что меня разбудили. А потом я еще больше разозлился за то, что разбудили так поздно. Рассветало, а это значит, что часа полтора, как мы уже должны быть в пути. Все-таки январь, дни короткие, но от этого расстояния к пункту назначения короче не становится. «Ты сердцкий? у нас гости. Тебя не будили, хотели разобраться. Ночью слышали звуки, а утром заметили, что рядом с нами находятся половцы», — докладывал Фома. «Сколько их?» Спросил я, уже облачаясь в свои боевые доспехи. Удивительно хорошо спалось в санях, укутавшись сразу в две шубы. При этом я был в облегченной кольчуге, которую не снимаю при переходах. Но в Бойте я намерен только в своем пластинчатом доспехе. Тревога не оказалась ложной, но она не была и тревожной. Половецкий разъезд увидел нас и, естественно, заинтересовался. «Стоило мне выехать метров на 200 вперед, отдаляясь в компании с толмачом от лагеря, как подошли двое половцев. Письмо, небольшой пергамент, в котором указывалось о необходимости выкупа, решило все вопросы. В наилучшем исходе встречи помогли еще пять кун серебром. До Шарукани оставалось не более 30 верст». Игорь Ольгович бросил презрительный взгляд на укрепление уже ненавистного ему братства, и ударил своего коня серебряными шпорами. Животное, привыкшее к такому обращению, не возмутилось, а, напротив, выполнило желание хозяина. Со скоростью ветра конь понес новгород-северского князя прочь. С каким бы удовольствием князь Игорь разбил бы этот отряд братства? Но... нельзя! Слишком много причин было для того, чтобы не вступать в бой. Были доводы и за то, чтобы драться. Князь презирал страх перед поражением и не боялся драки. У него отличная дружина, сильные и умелые воины. Вот только он не глупец, чтобы атаковать в лоб укрепленные позиции обороняющихся, когда защитников не так, чтобы и намного меньше атакующих. При всей лихости Игорь Ольгович понимал, такой бой — это преступление. Даже потеря пяти десятков опытных воинов не стоит того, чтобы атаковать тех, кто не знает о том, кто им встретился. Сотник Алексей, посланный на переговоры, ну и для того, чтобы оценить противника, убедил князя не воевать. А Игорь Ольгович часто прислушивался к советам Алексея, которого считал одаренным воином. Были и другие причины, почему не стоит драться. Это необходимость всеми силами сохранить тайну подготовки войны. Достаточно только одному воину уйти, и все. Киевский князь узнает о подготовке войны Ольговичи и Давидовичей и нанесет удар по Чернигову. Алексей смог убедить, что русичи не могут знать, рядом с какими большими делами для будущего Руси они оказались. Ольговичи, как и нынешний черниговский князь Владимир Давыдович, оказались обделенными. После Вячеслава Ольговича Киев должен был занимать он. Игорь, как следующий в родстве брат. Но тут появился Изяслав и нарушил все правила. Такое прощать нельзя никак. Ольговичи и Давыдовичи сразу после восстания в Киеве и занятия Стольного Града Изяславом стали создавать коалицию всех недовольных таким положением дел. Большая надежда была на Юрия Владимировича, князя Ростовского. Но тот погряз в своих делах. не мог покинуть пределы Ростова-Суздальского княжества из-за непокорности бояр, а также ожидая войны с Муромско-Рязанскими князьями. Последние также могли стать союзниками Ольговичей, и уже были такие переговоры. Но братство. Оно влезло в сложные политические расклады и смогло, может только временно, но примирить ростовцев и муромцев. Еще одной причиной того, почему не стоило начинать битву с братством, было то, что пока Ольговичи условно поддержали идею создания такой вот организации православных рыцарей. Поддержали, но помогать отказались. Пока. Вот станут они во главе Руси, займут вновь Киев, тогда и можно будет говорить о братстве и думать, как их сделать полностью управляемыми, чтобы потомки Олега Святославича заняли главенствующую роль в организации. «Почему мы их не разбили? Если раньше времени Изяслав или кто иной узнают, что мы пошли договариваться с половцами на их участие в войне, то можем не успеть подготовиться!» сетовал молодой и горячий Святослав Владимирович, когда поравнялся со своим родичем, Игорем Ольговичем. Молодого княжича доводы Алексея не особо впечатлили. «Парень жаждал боя». своего первого настоящего сражения. «А зачем твой отец? Раньше времени пошел на Гомий. Разве тем самым он уже не начал войну?» — с пренебрежением говорил Игорь Ольгович. «Гомий был и будет нашим!» — спылил молодой княжич. «А Киев? Мой! Но я не побежал, сломя голову, биться с Изяславом. Напротив, отблагодарил его». что прислал тело брата моего Всеволода. Так что мстить нужно не сердцем, мстить нужно головой, осознавая, что и как делать, Учал княжича Святослава Новгород-Северский князь. Твоему отцу я отдал на кормление чернигов, как было завещано нашими отцами, что Давидовичи, младшая ветвь Ольговичей, и быть нам заодно. Но этот отряд, продолжал настаивать Святослав, Была у княжича такая черта, что он не уступал в споре никогда, даже когда уже понимал, что неправ. Упертость — не самое худшее качество для князя, но все качества должны иметь меру и быть конечными. Нельзя быть всегда милостивым или всегда гневным. Так и с упертостью. они не узнали нас, а в Шурукане!» Игорь Ольгович злоухмыльнулся. Хочет хан Елтук в этот раз с большим успехом сходить на Русь, так пусть соглашается со мной в мелочах. Пусть схватит этого юнца Тысяцкого, с какими бы целями тот не шел в Шарукань. Скажи, князь Новгород-Северский, а нельзя нам обойтись без кипчаков? Они же не станут разбираться, что и кого грабить. Пострадают и наши люди, уведут их в полон. Кому тогда нужна земля, если на ней некому работать? продолжал свое обучение Святослав, ища ответы на самые волнительные вопросы. «Уже нельзя, сын моего друга, без кипчаков никак. В Ростове на стол сел князь Андрей Юрьевич. Он не сильно жаловал наши переговоры с его отцом. Так что рассчитывать на то, что Ростов с нами, не приходится. Можно было бы ждать помощи от Новгорода, но он далеко. А так, есть у меня мысль, что галичского князя привлечь можно в Союз. задумчиво сказал Игорь Ольгович. «Но и мы не Чернигов, Брянск, Курск, Новгород-Северский — иные города. Мы наберем немало воинов, а половцы помогут. Все правильно, Святослав. У нас нет иного пути. Но стоит только взять Киев, так и Рязань с Муромом попросятся к нам, иные станут просить о милости». На самом деле Игорь Ольгович так не считал. Но не говорить же мальцу, что у них сейчас настолько сложная ситуация, что проигрыш обеспечен, если только не помощь от половцев. Не степняки выступают в роли просящих, а Новгород-Северский князь, как и Черниговский. Если Ольговичи с Давыдочами суммарно со всех городов могут набрать тысяч пять ратников, то у половцев войска куда больше. Пусть один русич и стоит двух кипчаков. Игорь Ольгович рассчитывал заинтересовать походом пять орд, не меньше, а это — тридцать тысяч степных воинов. Много, очень даже много. «А вот и Шарукань», — сказал Игорь Ольгович через час начала разговора со Святославом. «Это? Разве это город? Где стены?» — возмущался княжич, но Игорь Ольгович его уже не слушал.